Глава 10 Мыльная опера, сотая серия, представляет. Надоевшие декорации, уставшие актеры, которым глубоко фиолетово на сценарий. Я чувствовала себя одной из их числа, когда блуждала по городу и выискивала нашего пропавшего героя второго плана, Монтия Агафона Шестого. Да, знаю, сама виновата. Профукала вспышку, упустила. Но вот кого? Для питомца он чересчур разумен и ничуть не мил. Нет, вру, когда помогает, то очень даже, если не смотреть ему прямо в лицо. Сморщенное-сморщенное. В итоге, прогулявшись до ворот и обратно на рынок, повторяя наш маршрут к лавочке, где условились встретиться с Беком вновь, я совершенно не ожидала увидеть искомую морду прямо перед собой возле той самой лавочки, едва вывернула из переулка. «Ты!» Я хотела смачно ругнуться. Вовремя взяла себя в руки. «Красавец ты наш! Где был, а?» «Ну и, конечно, как же без коронного!» <глы> «Ой, а это кто?» Возле его ног лежал мальчик лет шести, на вид изможденный и хилый, в грязной одежде. бы <глы> ы <глы> Подошла ближе, но не успела толком среагировать, как вдруг услышала виск позади. «Братец!» Худющая девчушка со спутанными волосами и синяком на шее юркнула мимо меня и гневно воззрилась на зомби. — Что ты с ним сделал? г в Г-б-г-б! — смущенно ворчал Монтий. Приличие ради он сделал несколько шагов назад и встал не за спину. — Ага, герой. На вид ничего не сделал. Разве что притащил ребенку сюда, наверное. Не знаю. Я села на корточки и вкратчиво попросила. — Можно я его осмотрю? Девчушка до того гневно сверкающая очами шмыгнула носом. Видно было, что ее платьишко некогда ранее было красивым. Теперь же оно просто грязное и рваное. Так, ладно, позже выясню, где их родители. «Можно?» «Только осторожно!» — робко ответила она. «Это свое страшилище, держи подальше, а то, я знаю, слопает его и не подавится». «Ну что ты, Монти у нас не такой». Я обернулась и внимательно уставилась на агафона шестого. — Не такой же? Очередной обгы и утвердительный кивок были мне ответом. — Что тут у вас? — нарисовался позади зомби Бабек. — О, пропажа нашлась! Шлепок по плечу нашего культурного питомца чуть не отвлек меня от насущного. Собрала мысли в кучку и аккуратно пощупала пульс. Слава богу, мальчонка жив. — Братик твой? — спросила я, успокаивая девочку. Ему лепешку несла? — Да. — А сама чего не поела? Тоже свалишься скоро. И тут я обернулась к Бообеку. Надо бы найти врача. — Не надо! — заупрямилась девчонка, завизжав. — Пожалуйста, не надо! Только не мастера Выртеза! — Почему это? Она ничего не сказала, а только разревелась. А Монти подошел к табличке, вбитой в землю, и громко с хрустом щелкнул по ней пальцами. — Так, табличка потом. Мальчика надо в чувство привести. Давно он без сознания? — Я... не знаю. Когда уходила он еще моргал. — Ладно. Была не была. Хоть и страшно до одури напортачить, но я начала с самого простого. Аккуратно тронула за плечо. Ноль реакции. На окрик тоже не среагировал. — Плохо. когда взяла фляжку, набрала воды в рот и брызнула ему прямо в лицо. Мальчишка недовольно скривился и тотчас чихнул. Наконец, открыл глаза. — Ох, облегчению моему не было предела. — Пить? — тихонько попросил мальчик. Протянула ему фляжку и придержала его голову соломенными волосами. Курносый, немного конопатый, на вид такой худой, что мне было боязно даже просто к нему прикасаться. Хорошо, что в нем еще оставались силы, и он смог сам сделать несколько глотков. А теперь давай ему свою лепешку, но маленькими кусочками, и руки бы помыть, да и вообще помыться. Есть здесь где-то колодец, вода там чистая. — Так позади тебя дом с участком. Наверняка там имеется колодец. — Это наш дом, но он досками заколочен, — ответила девчушка. Она молодец, принялась в точности исполнять мои указания Почему заколочен? И снова Монтий сделал нам знак. «Чумянка», — прочитал Бабек, — скверно, то-то здесь никого нет. Так, надо бы тогда отсюда уйти, пока и нас не изолировали. Мое предложение было встречено неоднозначно. Монтий упрямо топнул ногой и указал на дом. Бек недовольно скривился. А я поняла, что оставлять детей одних здесь нельзя. — А где ваши родители? — спросила я в надежде прояснить этот момент. — Мало ли, вдруг дети потерялись. — Они там, — девочка указала пальцем в сторону дома. — Но стали, как этот, страшными. Я вздрогнула. Неужели сделались зомби? Только сейчас я обратила внимание, что в руках у Баабека обретался дневник некроманта. Эльф сплюнул на землю, тихонько ворча под нос. — Что там? — Тайник Перкинса должен быть где-то здесь. — Приплыли. — И не говори, — поддакнул Бекушка. — Что б я без него делала? — Так, ладно. — Моня! — глянула на него, прищурившись. — Утверждаешь, что тут чисто, и можно селиться? Он активно закивал. — Вообще, интересно получается. Наш язык он понимает. а говорить по-нашему не может. Ладно, с лингвистикой потом. Слушай, если нас заклеймят больными, то и тебя нигде принимать не будут. А мы осторожно. Входить и выходить будем затемно, чтобы никто не увидел. Но сейчас, сейчас в качестве исключения, давай к дому, возьми мальчика на руки, а я девочку отведу, да? Я улыбнулась ей. Куда? Насторожилась она. В дом. Искупаем вас, глянем, во что переодеть, а бег на базар сходит, купит еды. А мы посмотрим, что у вас там стряслось. Но мама и папа, они ведь в доме. Мы попробуем с ними договориться. Правда, Монтий? Берешь их на себя? бг г И столько важности в голосе, мол, обижаешь, о чем речь. Мне кажется, я скоро и без слов начну его понимать. Или всего лишь выдумываю, как мне удобнее. В общем, разберемся. Для начала надо бы руки помыть и детей покормить. Выхода никакого, кроме как воспользоваться колодцем и хотя бы кухонькой довольно большого дома. Иначе выбора никакого. Бообека никуда не пустят. А Монти будет вызывать всяческую неприязнь у трактирщиков. Патовая ситуация. Ладно, таяником Перкинса займемся позже. Только бы не забыть обязательно сходить в гильдию. Так что дел... по самую макушку, аж хвостиком. — Моня, будешь на стрёме, и родители на тебе. Я присела на корточке и посмотрела прямо в глаза девочке, прежде чем быстро поздороваться и спросить разрешения. Все-таки они здесь хозяева. — Как тебя зовут? — Ханна. — А братика твоего? — Ванис. — Значит, Ваня? — улыбнулась я. — Вот что Ханна. — Я Антонина, а это Баобек, или просто Бек. Мы прибыли из Гоктауна и хотели бы попросить у вас помощи. Взамен обещаю, что мы вас не обидим, покормим, искупаем и будем вместе решать ваши проблемы. Договорились? У вас есть родня где-то поблизости? Может быть, бабушки и дедушки? Тети? — Неа! — Удивительно, — нахмурилась я, отчетливо понимая теперь, во что ввязалась. При таком раскладе дом лаком и кусочек для любого жилья. И если мастер Выртес как-то связан с тем фактом, что родители Ханны и вани стали как Монтий, выводы получались нерадужные. — Вы где там? — окликнул меня Бек, выглядывая из-за угла дома. Они с Монтием и ванисом уже скрылись за отодвинутой в сторону деревяшкой забора и преспокойно топтали чужую территорию. — Слушай! — Тут столько следов на земле, словно это проходной двор. — Думаешь, там опасно? — спросила я. Кривиться не хотелось, но еще одно подтверждение догадки и радости не добавляло. Все-таки дом хотят использовать для каких-то своих целей. А семью просто убрали столь некрасивым образом. Так получается. Но почему тогда дети еще живы? Или это такой план? думай Тоня, думай Нужно ли идти туда или наоборот? Уйти подальше. — Идёшь? — Иду, — нехотя ответила я. Маленькая ручонка взяла меня за палец, и сердце в груди перевернулось. — Костьми, Лягу, но помогу им. Единственная мысль, в которой упрочилась в этот самый миг. — Тётенька Анина, вы голодны? А то у меня есть немного лепёшки. — наивно пролепетала девчушка. «Вы поэтому стоите на месте? Сил тю-тю?» Пригладила ей волосы и улыбнулась. «Нет, я лишь думала, как лучше поступить. Ладно, идем смотреть, что вас там стряслось». «И ведь как знала, что просто так эта история не закончится? Как знала, а?»